Глава 28 Холли. Что-то из того, что произошло прошлой ночью, суши, сидение на столе, то, что я поведала Крейтену о своём прошлом, интимные моменты, которые мы разделили с ним потом, всё это придало какой-то новый смысл нашему браку. Я боюсь доверять этому, боюсь на это полагаться. Скептицизм — одно из качеств, которым я щедро одарена. Но когда я открываю глаза следующим утром, рассчитывая увидеть пустое место рядом с собой, а вижу Крейтона, мой скептицизм немного ослабевает. Может быть, я чуть-чуть важна для него. Я была уверена, что он уже отправился управлять своей империей, снова оставив меня одну. Но его присутствие придаёт большую значимость нашему браку, хотя я и не готова признаться, что нуждаюсь в этом». Пока эти мысли мелькают в моей голове, я осознаю, что только во второй раз вижу Крейтона спящим. В первый раз это было рождественским утром. Но тогда я только мельком взглянула на него, прежде чем поспешно закинуть в сумку свои вещи и на цыпочках направиться к двери. Предполагалось, что он будет лишь средством забыть о том, что я больше никогда не смогу встретить Рождество с моей бабушкой. А вот теперь он стал моим мужем. Его лицо расслаблено во сне, и он выглядит моложе своих... 33 трёх лет. Теперь, когда он не смотрит на меня своим напряжённым, пронизывающим взглядом, как обычно, я могу изучать его лицо, сколько мне захочется. Динамичный, безжалостный, одержимый. Это те три слова, которыми я могу описать его. Даже во сне он, вероятно, мечтает об очередной победе над кем-то. Я знаю, что мне следовало бы поразмыслить о мотивах, побудивших его жениться на мне, но меня это не волнует. Что бы ни заставило его решиться на этот дикий шаг, я должна быть благодарна. В противном случае я носила бы сейчас кольцо другого мужчины, и моя жизнь стала бы ещё большим фарсом. Взглянув на кольцо на моей руке, я осознаю, что мне нравится видеть его у себя на пальце. Тепло разливается по моему телу от того, что я чувствую себя не одинокой. Чёрт, я начинаю привязываться к нему. Опасно! Это ужасающее открытие прерывает Крейтон открыв глаза и уставившись на меня. «Ты наблюдаешь за мной, когда я сплю?» Я решаю сказать правду «да». Его губы растягиваются в улыбке, и я вижу его белоснежные зубы. Мне кажется, что эта улыбка искренняя, но я так редко вижу его улыбающимся, что не могу точно сказать, так ли это. Когда он потягивается, закинув руки за голову, простыня сползает с него, и при виде его брюшного пресса я забываю о его улыбке, «Как может мужчина, сидящий целый день за столом, выглядеть так?» Я открываю рот, прежде чем подумать. «Ты что, вылезаешь из-за стола, чтобы взбираться по стенам или что-то в этом роде? Серьезно, это мускулы не офисного работника». Его улыбка становится насмешливой. Я уже привыкла видеть ее такой, и он смотрит мне в глаза. «Ты хочешь сказать, что тебе на самом деле что-то нравится во мне?» Крейтон поднимает брови, и я знаю, что он шутит со мной, так что отвечаю ему в том же ключе. «Я хочу сказать, что такой брюшной пресс понравился бы мне в любом мужчине, так что, полагаю, мне повезло, что этим мужчиной оказался ты». Он прищуривается «в любом мужчине». Он говорит это тихо, но его голос звучит почти угрожающе. Это тон — единственное предупреждение, прежде чем он перекатывается на бок и протягивает ко мне руку. Я взвизгиваю от неожиданности, но он притягивает меня и подминает под себя, так что его локти упираются в матрас по обе стороны от моей головы. Что касается тебя, других мужчин не существует, поняла, Холли? Ни одного. Ты принадлежишь мне. Вау! Альфа-самец демонстрирует свои собственнические инстинкты. Я приподнимаюсь на локтях, приблизив губы к его губам. Если это означает, что я для тебя не существует других женщин, я согласна. Ты думаешь, что можешь торговаться со мной? При каждом слове его губы касаются моих губ. Я, безусловно, попытаюсь это сделать. Отвечаю я, потому что моя смелость этим утром безгранична. Нахальная девчонка, ты же понимаешь, что это только порождает во мне желание преподать тебе урок, не так ли? Он почти рычит, а его губы продолжают дразнить меня обещанием поцелуя. Подняв руку, я запуская пальцы в его темные волосы. Тогда чего мы ждем? Его губы прижимаются к моим, и слова становятся ненужными. Крейтон покидает пентхаус, чтобы отправиться на работу. Примерно в 10 часов. И когда он обещает, что вернётся к семьи, я искренне верю ему. Может быть, дело в том взгляде, каким он смотрел на меня, когда вылезал из постели. Этот взгляд ясно говорил, что он не хочет оставлять меня одну. Всё произошло так, словно что-то щёлкнуло, и мы как поезд переехали на другие рельсы, те, следуя по которым мы, возможно, смогли бы вычислить, как нам мирно сосуществовать. Когда я, наконец, тоже вылезаю из постели, я принимаю душ и начинаю заниматься обычными утренними делами. Я надеваю самую скромную одежду из моего нового гардероба, взглянув в телевизор, я думаю, не включить ли его, но мне не очень хочется знать, остаётся ли мой брак с этим непростым мужчиной главной новостью. Крейтон пообещал мне несколько дней назад, что если я доверюсь ему, он позаботится о шумихе в СМИ, и мне не нужно будет беспокоиться, потому что это напрасная траты сил. Я решила, что он прав, и просто спрятала голову в песок. Если миллиардер не может заставить их не говорить того, что они хотят сказать, как смогу это сделать я? Пустые хлопоты. В этот момент со стороны входной двери раздается голос, отвлекая меня от моих мыслей. «Миссис карс «У нас для вас посылка, которую заказал мистер Каррес». «Миссис Каррес, это звучит так непривычно, что мне требуется несколько мгновений, чтобы осознать, кто бы там ни был в дверях, он ищет меня». Я смотрю на свой теплый серый свитер и черные лосины и размышляю, не лучше ли мне броситься в ванную и закрыть за собой дверь. «Пошло все в задницу, я такая, какая я есть, такой и останусь. Я выхожу из спальни и направляюсь в гостиную». Кто бы там ни был, не вошел в дверь и не расположился в гостиной, как у себя дома. Так что я иду по коридору ко входу. И вижу там швейцара в униформе, который слегка смущенный держит в руках большую прямоугольную коробку. О, замечательно! А то я уже начал беспокоиться, что я не вовремя, — говорит он, передавая мне коробку. Мистер Карос особо настаивал на том, чтобы я принес ее прямо к вам, как только ее доставят. Куда мне ее поставить? Что это такое? «Что это?» — вопрос вырывается у меня, прежде чем я успеваю подумать. Его улыбка очень добрая, но немного снисходительная. Так обычно улыбаются при виде неуклюжего щенка или маленького ребёнка. «Не знаю, мэм, вам придётся самой открыть её. Куда мне её поставить?» «Чёрт, конечно же, он не знает. Э, на кофейный столик, пожалуйста!» Слегка запинаясь, говорю я и указываю на гостиную. Я чуть было не сказала на обеденный стол, но тут же вспомнила о том, чем мы занимались на этом столе прошлой ночью, и это показалось мне непристойным. Я слишком поздно осознаю, что, возможно, я должна была бы дать швейцару чаевые, но он уже ушёл, а я остаюсь одна с этой коробкой. Я осторожно рассматриваю коробку, словно она может содержать части человеческого тела, потому что она достаточно большая для этого. «Багажник в машине. Сколько тел можно спрятать в него?» «Морозильная камера? То же самое. Ужас, верно? Может быть, в прошлой жизни я была серийным убийцей? Хотя надеюсь, что нет. Я надеюсь, что в коробке нет ничего страшного. С помощью пилочки для ногтей я разрываю клейкую ленту и раскрываю коробку. И когда я вижу чёрный футляр для гитары, я замираю, и у меня пересыхает во рту. Он не мог этого сделать, но он сделал это». Осторожно, словно открывая шкатулку, в которой лежат бриллианты размером с мой кулак, я растёгиваю замки и поднимаю крышку. И с шумом выдыхаю. Я протягиваю руку, почти с опаской дотрагиваясь до перламутровой бирюзовой поверхности самой красивой гитары изо всех, которые мне доводилось видеть. Я провожу по грифу пальцем и читаю надпись «Гипсон». Она похожа на ту, на которой я играла у Руди тем вечером, но она не чёрная не такая старомодная. Это суперсовременная модель, к тому же моего любимого цвета, о чём Крейтон не мог знать. Перламутровая поверхность отражает свет, и я уже представляю, как потрясающе она будет смотреться на сцене. Мне нужно проверить, как она звучит, и в тот же момент у меня в голове начинают прокручиваться разные имена, потому что у неё должно быть имя. Что-нибудь женственное и в то же время сексуальное. Элизабель. Звучит довольно провинциально, но, учитывая, где я буду с ней выступать, это имя подходит ей идеально. Я достаю Элизу Бейль из её тёмно-пурпурного бархатного футляра и держу её перед собой. Совершенство, абсолютное совершенство, как он мог знать? Но моё удивление становится безграничным, когда я достаю из футляра ремень, из выделанной вручную кожи. Моё имя выгравировано на нём в окружении сложного узора из звёзд, гитар и цветов. Бог мой, я в беде. Но я отбрасываю эту мысль, пристёгиваю ремень к Элизи Белли, несу её в гостиную, где на маленьком боковом столике лежит мой блокнот. Настало время поработать над песнями. И всё время, пока я настраиваю гитару, я размышляю о Крейтоне и о том, как мне найти слова, чтобы поблагодарить его за такой подарок.